произвели в генералы, как же не полководец. А сколько из таких делают потом ужасная фиаско на поле брани? А сколько было пироговых между нами литераторами, учеными, пропагандистами? Я говорю, было, но уж, конечно, есть и теперь. Действующее лицо нашего рассказа, Гаврила и Иволгин, принадлежал к другому разряду.